Энергия пары. Разговор с попутчиком в поезде, который я привожу в начале книги, закончился утверждением, что все в этой жизни творится в результате отношений мужчины и женщины. И такой разговор был не единственным. Очень часто мне приходилось вести беседы на эту тему с самыми разными людьми, ведь она интересна для очень многих. Но большинство людей даже не задумываются о том, почему их влечет друг к другу. Почему мужчина и женщина стремятся соединиться? Спросите кого угодно и где угодно, и вы услышите одни и те же ответы: для продолжения рода, для удовольствия, потому что вместе легче выжить в нашем сложном мире, потому что так поступают все. Вот обычный перечень мотивов создания семьи. А ведь истинная причина лежит гораздо глубже. Даже мой мудрый друг-профессор в начале нашего знакомства спорил со мной, настаивая на правильности утилитарного понимания отношений мужчины и женщины. И неудивительно, ведь науке не удалось значительно расширить список мотивов, которыми руководствуются люди при создании семей. Когда я впервые высказался об огромной энергии пары, профессор, как ученый, поднял меня на смех. Он требовал доказательств, а я опирался на древнюю мудрость и интуитивно верил ей. Когда двое в мире и согласии, находясь под одной крышей, скажут горе переместись, и она переместится. Вот истина. Весь, когда двое людей, а тем более семья, объединяют усилия, их совместная энергия увеличивается не в два, а в тысячи и даже в десятки тысяч раз. И тогда реально переместить гору. Пришли, например, сто тысяч человек, по разу копнули лопатой, и нет ее. Представляешь, какие возможности открываются у такой семьи? Почему же сейчас чаще всего пара живет не лучше, а даже хуже, чем одиночка? Будь реалистом. Какое увеличение энергии? Наоборот, соединившись в пару, люди теряют все. Пару образуют здоровые, энергичные, с красными дипломами, с большими планами на будущее мужчина и женщина, а через лет десять Если они еще доживут до этого срока, мы видим бесформенных, ограниченных, больных, озабоченных своими проблемами людей. Соединившись, они чаще всего деградируют, и поэтому молодежь не желает вступать в брак. Действительно, в чем то ты прав. Мы часто встречаемся с подобными ситуациями, Куда же уходит огромная энергия пары? На поверхности лежат две причины. Большую ее часть пара расходует не на согласованные действия, а на многочисленные трения и ссоры друг с другом, а меньшую на неразумное взаимодействие с прочими членами семьи и с обществом. Проще говоря, энергия уходит на трения. Поэтому возможности пары минимальны, если не отрицательны. И вот потенциально обладающие огромной энергией пары влачат жалкое существование, испытывая болезни и материальные лишения. Люди забывают о том, что их взаимодействие в любви самый мощный генератор энергии во вселенной, и что мощнее человека нет никого на земле. Я чувствовал, что иду по верному следу. Нужны доказательства. И я продолжал исследовать эту интересную тему. Мы видим, сколь много энергии теряется во время различных конфликтов, когда закрывается источник самой мощной энергии любви. Ведь в конфликте обязательно присутствуют обиды, гнев, раздражение, чувство вины. Пара мгновенно переходит от излучения энергии к ее потреблению. И что еще опаснее, от нее исходит негативная энергия. И все. Творец превращается в разрушителя. В момент конфликта нарушаются энергетические структуры планов пары и семьи, и возникает множество проблем. Мысли, слова, чувства, эмоции это все энергия. Но как ею распоряжаются? Чаще всего бесконтрольно и разрушительно, вот так и живут. Для того, чтобы доказать профессору наличие энергии пары, я привел его к другому ученому, доктору наук Виктору Ивановичу Силину, который специально исследовал эту тему. Виктор Иванович показал нам результаты своих исследований. Пара, мужчина и женщина, выделяет энергии в среднем в 400 раз больше, чем один человек. Причем в его экспериментах использовалась ограниченная по возможностям аппаратура. А я добавил это энергия средней по состоянию пары. При достижении высокой осознанности, в наивысшем состоянии любви мужчина и женщины могут увеличить свои энергии в десятки, сотни тысяч раз. Несмотря на скепсис Профессора, как ученого, заинтересовал вопрос об энергии пары. Он начал серьезные исследования, и вот, спустя несколько лет, с ним произошла метаморфоза. Профессор не только признал мою правоту, но и выстроил на новых принципах свою жизнь. Вместе с любимой женщиной они такие дела творят. А ведь это в возрасте под 70 лет. Мой знакомый помолодел. У него начался новый этап творчества. Он издал одну книгу и пишет вторую. Недавно я задал ему вопрос: "В народе подмечено, что мужчина молодеет, если женится на более молодой женщине. Как ты это объясняешь?" "Время такая категория, которая подчиняется не столько уму, сколько чувствам. Например, Человек может и не знать будущего, но он предчувствует приближение каких-то событий. Чувства не подчиняются календарю. Когда человек влюбляется, он чувствами возвращается в молодость. Если влюбленность продолжается достаточно долго, то и его тело возвращается в молодость, и это почти не зависит от возраста предмета любви. Главное, что мужчина влюбился. любви этому самому мощному чувству подвластно даже время. Так что лучшие средство для сохранения молодости и долгожительства это любовь к себе, к своему телу, к природе, к людям и что особенно важно, к другому человеку. Потому что в этом случае мощность молодильных энергий, воздействующих на организм, возрастает до наибольших значений. Вот посмотри на нашу пару. Мы оба не молоды по возрасту, а наша любовь делает нас здоровыми и значительно моложе своих лет. За прожитые годы я встречал множество примеров беспредельных возможностей пары и убедился в огромной силе любви мужчины и женщины. Я заметил, Любовь, уважение и восхищение женщины даруют мужчине огромную творческую энергию. И здесь ведущую партию играет женщина. Ей даны интуиция и мудрость для того, чтобы тонко чувствовать саму себя, своего мужчину и мир. Она способна идти по жизни так, чтобы ее желания совпадали с желаниями мужчины, и все это было в гармонии с миром. Вот тогда наступает великий резонанс, в котором раскрывается космическая энергия пары и реализуются все мечты образовавших ее людей. Если обратиться к истории, то можно увидеть, что именно в такие моменты жизни на земле творилось все самое лучшее, самое радостное, самое счастливое и самое великое. Такие моменты на свет появляются дети. И тогда это дети любви, которые рождаются здоровыми и счастливыми. В этом великом резонансе величина энергии мужчины и женщины стремится к бесконечности, и нет ей равной во вселенной. Пришло время, когда человечество повзрослело настолько, что начинает осознавать свои возможности, и стремиться реализовать их. Удивительное время. Как замечательно, что мы достигли такого состояния, когда можем сознательно использовать свои великие потенции в любой сфере жизни. Вдумайтесь в эти слова. В них реальность сегодняшнего дня, и многие уже так живут. Мы можем сознательно управлять своим здоровьем и молодостью. Мы можем сознательно использовать свою огромную энергию для создания замечательных творений. Мы можем действовать, сознательно включая в процесс величайшую энергию пары. Мы можем сознательно зачинать и рожать детей. И все это реальность сегодняшнего дня. Что же мешает жить так большинству людей? Первое, о чём уже говорилось, Это различные виды трения. В конфликтах теряется очень много энергии, и люди не могут реализовать многие свои планы, тем более значительные. Есть еще более глубокие, а потому и более важные причины, например, непонимание своей сути и своих возможностей. Люди никак не могут выйти из атеистического или религиозного понимания себя и мира. Но при подобном мировоззрении человек ограничивает и себя, и свои энергии. С этим связано и состояние маленького человека. Мы очень часто слышим слова: "Я человек маленький". Еще больше людей не произносят, но подразумевают их. При таком состоянии сознания возможности, о которых мы говорили, остаются неиспользованными. Еще одним большим препятствием на пути к истинным возможностям человека является лень. Это серьезная болезнь, ведущая к деградации личности. Лень рядится в разные одежды, и от нее бывает трудно избавиться, но в этом и заключается один из этапов развития человека. Его нужно пройти, и тогда наступает интересная, динамичная и счастливая жизнь, когда человек использует все открывающиеся перед ним возможности. В Индии я обратил внимание на то, что каждый поселок, каждый небольшой город старается привлечь в свое пространство йога, гуру, святого В народе подмечено, что если в поселке есть такой человек, то жизнь становится лучше, а проблемы обходят его жителей стороной. В христианской традиции, в отличие от индийской, такую же роль играют часовни, церкви, храмы и монастыри. В последнее время у нас в стране стало модным ставить кресты, якобы защищающие от нечистой силы. Но в этих случаях главным действующим лицом становится сооружение, а не человек. Это еще раз подтверждает то, что в христианстве принижается роль человека. Здания не способны никого надежно защитить. Они горят, разрушаются, взрываются. Спасительную атмосферу создает только человек, его энергии оказывают огромное влияние на мир. И чем светлее и чище мысли и чувства, чем объемнее сознание, чем ярче раскрыта любовь, тем большее влияние оказывает человек на окружающее пространство. И это не мистика, потому что здесь есть и физическое объяснение. Человек, живущий в любви к природе и к людям, очищает пространство вокруг себя, затрудняя проникновение в него сил зла. И тогда я решил пойти дальше и посмотреть, как влияет на окружающее пространство любящая счастливая пара. Я даже провел несколько экспериментов в разных регионах России. Расскажу об одном из них. В один из небольших городов в глубинке России с населением в сто с небольшим тысяч человек. Приехали любящие друг друга мужчина и женщина. Они создали семью и стали жить поживать. Но жить как все им было неинтересно, И пара приобщилась к духовным эзотерическим знаниям. Расширялось сознание мужчины и женщины, усиливалась их любовь и одновременно росло их доброе влияние на город. Позже они стали применять специальные практики для гармонизации пространства. И вот в городе стали происходить позитивные перемены. Несмотря на то, что началась перестройка и по стране прокатился вал самых разных проблем, в этом городе все проходило значительно легче. Например, в стране резко подскочила преступность, а в этом городе она упала на 20%. Город стал благоустраиваться, улучшались дороги, открылся парк с аттракционами, а в то время по всей стране рушилась экономика. Мэром города стал человек из бизнеса, и с ним тоже стали происходить интересные вещи. Он увлекся эзотерикой, духовными вопросами, построил красивый храм, написал книгу о происхождении жизни во Вселенной. На въезде в город, на месте огромного лозунга "Решение какого-то съезда в жизнь", по решению мэра было помещено другое обращение: — «Счастье вам, люди". За десять лет, что прожила в городе любящая пара, в нем произошло множество других, мелких и крупных положительных перемен. Есть и другие примеры того, как любящие и осознающие свое предназначение пары творили добрые дела. За 15 лет я собрал множество свидетельств положительного влияния гармоничных пар на города и посёлки, в которых они жили. Вокруг счастливой семьи начинают происходить добрые вещи, которые распространяются все дальше и дальше во все стороны. Ремонтируются подъезды и дома, укладывается асфальт, преображаются магазины, что они пожелают, то и происходит. И чем больше любви и согласия в отношениях пары, чем глубже они осознают самих себя, жизнь и мироздание, тем быстрее и интереснее перемены вокруг. Ну и, конечно, в самой такой семье происходят замечательные вещи. Болезни и проблемы обходят ее стороной, а материальное благополучие, счастье и радость постоянно пребывают. И теперь, увидев столь замечательные результаты, я целенаправленно занимаюсь тем, что помогаю таким парам проявиться, осознать свою энергию и верно ее использовать. Я называю их семьями маяками. Это действительно маяки новой жизни и новых возможностей. Пришло время по-новому воспринимать семью, ее задачи, и это зависит не от государства, не от родителей, а в первую очередь от нас самих. И чем больше будет в стране таких семей-маяков, тем счастливее будет жизнь в обществе. И такой семьей может стать любая прожив богатую семейную жизнь, я только к сорока трём годам начал сознательно творить свою счастливую жизнь, а до этого было всякое, как у всех. Есть ли оправдание моему позднему зажиганию? 40 лет я жил под прессом идеологии, в которой отношения между мужчинами и женщинами были далеко не на первом месте. Поэтому все и летело кувырком. Эротика была в основном барачная, семья была браком, философия марксистско-ленинской. Вот и не могли люди проявить ту великую энергию, которая в каждом из нас заложена изначально, да и не знали о ней. Пары тратили свою величайшую энергию на выполнение пятилеток, на укрепление оборонной мощи страны, на строительство коммунизма. И часть энергии на рождение детей. Семей маяков было очень мало, на десять тысяч, не больше одной-двух. Вот так мы и жили. Но сейчас пришло иное время. Семьи маяки были всегда. Их было мало, но они были, иначе человеческая цивилизация давно погибла бы. Такие семьи и держат нашу планету на орбите. А остальные только изредка помогают им а чаще всего мешают.